Глава 43 «Лилс?» — изумлённо спросила Эмили. «Но ты же не можешь быть знакома с этим Лебланком?» Лили ощущала на себе их взгляды, как пудовые грузы. Она слишком сильно раскрылась. «Простите», — сказала она. «У меня, кажется, разболелась голова». Они решили, что она уйдёт в свою комнату, обставленную мебелью Чиппиндейл с двумя картинами Ренуара. Только сегодня утром она выражала Джорджу своё восхищение ими. Но, если честно, всё, что она там видела, так это унылую девицу с апельсином. Словно морское создание, стремящееся к воде, она шмыгнула в закрытое помещение бассейна дальше по коридору и разорвала шёлковые челки, стаскивая их с ног. Задрав юбки, она опустилась на край бассейна болтая босыми ногами в воде, которая, Господи Боже, и правда была тёплой. Это было до удивления чувственно, что заставило её вспомнить об итальянце, о силе его рук, когда он носил седло и сидельный, о том, что, когда он находился рядом с ней, то старался чем-нибудь занять руки, чистил, натирал маслом, растягивал, застёгивал, часто повторял только что сделанную работу. Огонь, тлеющий в его глазах. То, как напрягались мускулы его рук, когда он подходил к ней. Она выгнула ступни в воде. Просто потрясающе, как в Билдмаре заботятся о каждом желании и капризе гостей. Кроме спокойствия души. Лили вздохнула. Если она и выглядит неприлично со своей задранной юбкой и голыми до долодыжек ногами, то пусть так и будет. У неё красивые лодыжки. А если ещё удастся распустить завязки корсета, это вообще будет прогресс. Посидев какое-то время в одиночестве, она почувствовала, что её спина расслабляется. И в это время от дальнего конца бассейна через коридор до неё донеслись звуки, отражающиеся от каменных стен, из гимнастического зала. Поднявшись, Лили прошлёпала к двери и заглянула туда. Висящие канаты — аккуратно выложенные вдоль стены гири, брусья. Но пользоваться всем этим могли только гости-мужчины. Мэдисон Грант в рубашке без рукавов обернулся, не замечая её. Его руки были бледны и бесформены, круглый живот свисал, как непропечённое тесто. Он поднимал с пола штангу с утяжеляющими дисками. «Просто физика», — бормотал он себе под нос, стараясь поднять её над головой. Правильный угол важнее простой мышечной силы. Мимо широко раскрытых дверей основного входа в зал мелькнула служанка Кэрри. «А!» — закричал Грант. «Кэрри!» Шмыгнув в зал бассейна, Кэрри прижалась спиной к стене. Горничная и Лили долго в молчании смотрели друг на друга. Лили изучала её. Рыжие волосы, убранные под форменный чипец, круто вьющиеся локоны вокруг лица. Загорелые щёки даже сейчас зимой. Грубые руки, потрескавшиеся на косточках почти кровоточащая кожа, крепко сжимают бутылку портвейной и стакан. Не сказав ни слова, служанка шагнула вперёд, наполнив стакан и протянула его лили. «Хм, как вовремя вы появились, чтобы наполнить мой стакан!» Они продолжали смотреть друг на друга. «Надо сказать, заварили вы кашу. Персонал принимает участие в общем разговоре. Это что, у вас тут в опалачах так принято?» Лицо девушки было бесстрастным. «Неиспугливых», — вынуждена была признать Лили. Лили наклонилась ближе. Говоря откровенно, я наслаждалась этой историей с Грантом, пойманным с филактериями в руках. «Кэрри!» отразился от каменных стен гимнастического зала вопль Гранта. Лёгким кивком Лили ответила на выражение глаз служанки. Подошла к выходу из бассейного зала и крикнула через коридор в гимназиум. «Мистер Грант, вы кого-то ищете?» «Ах!» Он остановился, запыхавшись, немного не дойдя до входа в бассейн. «Мисс Бартелеми, какой сюрприз!» «Ну, конечно!» Глаза Гранта перебегали от Лили к горничной, всё ещё стоявшей, прижавшись спиной к стене. Он только сейчас увидел её. Горничная покраснела долилового цвета, что совсем не шло к её цвету волос. Но её глаза яростно горели. Возможно, Лили её всё же недооценивала. «Итак, мистер Грант...» Лили подняла бровь. Такой изгиб этой брови повергал в страх и ставил на место мужчины более значимых, чем этот жалкий нью-йоркский адвокатишка. Она была из Нового Орлеана, она была француженка. Две прекрасных причины — не слишком изумляться тому, что кто-то пытается флиртовать с хорошенькой горничной на отдыхе в имении друга. Но всё же она была непривычно сталкиваться с такими фактами. Возможно, потому что все мужчины вокруг неё — Видели только её. Грант изобразил улыбку, исполненную лоско и спокойствия. И денег. «Мисс Бартолеми должен заметить вам, как приятно в эту эру мужеподобных нарядов для велосипеда и юбок для прогулок лицезрить такие элегантные дамские вечерние наряды, даже для боулинга». Рефлексивно, хоть и поняв всю его игру, Лили разгладила юбку. К завтраку она наряжалась в чудо из кружевных юбок, платье, созданное, чтобы на него оборачивались, хоть и с очень скромным декольте. Платье же к ужину. По контрасту имело декольте совсем нескромное. Она собиралась по максимуму использовать время в обществе Джона Вандербильта. «Наш хозяин», — добавил Грант, — «человек гораздо более сложный, чем большинство. Вы согласны?» Вместо ответа Лили выгнула другую бровь. Ему нужна жена, которая скорее захочет мирно читать у огня в отдалённом уголке голубого хребта, нежели блистать в вальсе до рассвета под звуки голубого Дуная. «Вы согласны?» Горничная тихонько шагнула в сторону двери, но Грант протянул руку в её сторону. «Мсье», — заметила Лили, «не всегда можно брать всё, что захочется». Поправив лацкан, Грант кашлянул, после чего вынул из кармана пиджака телеграмму, которую протянул горничной. «Это немного раньше принёс этот человек, Лин, хотя, должен признаться, до этого момента я совершенно о ней забыл». Горничная подняла голову. «Так же, как о филактериях?» Лили рассмеялась. Когда горничная взяла у него телеграмму, Её любопытство, или, судя по выражению лица, её ужас, одержали над ней верх. Она раскрыла телеграмму. Лили как бы невзначай взглянула через её плечо и прочла. «Ваша стипендия скоро будет перераспределена. Вы можете подтвердить советы попечителей своё возвращение?» Смяв телеграмму в кулаке, служанка выбежала из зала, всё ещё держа в руке бутылку портвейна. Грант проводил её глазами. Лили подождала, чтобы он снова повернулся к ней. «Крошечное воспоминание моего детства, мистер Грант. Как-то, будучи еще девочкой, я стояла возле верфи моего отца в Новом Орлеане и смотрела, как акула плавает кругами вокруг раненой рыбы, выброшенной обратно в море. И я помню, мистер Грант, что мне хотелось прыгнуть с верфи, чтобы спасти несчастную рыбку, какой бы мелкой она ни была». Какое-то время они оба молчали, даже не шевелясь. «Интересно», — наконец заметил он, «что полиция до сих пор не обнаружила вашей связи с Аароном Берковичем». Пульс Лили замер до тишайшего трепетания. Грант знал. Она видела в его глазах вызов. Триумф. Лили не могла дышать. «Мистер Грант, я понятия не имею, о чём вы». «Да что вы, мисс Бартолеми!» Мой друг, в Нью-Йорке, который работает юристом в «Таймс», недавно ответил на мое письмо. Он рассказал мне, что репортеры были отправлены и в Новый Орлеан, и сюда, в Эшвилл, чтобы обсудить с одним бизнесменом из Луизианы то, что они узнали, и прочую весьма любопытную информацию. А если уж даже я знаю об этом то, полагаю, кому-нибудь в полиции уже тоже должно быть это известно. Вы так не считаете?»